Кратковременная поездка в 2456-е. Небольшой шантаж, и он узнает судьбу Нойс в новой реальности и выяснит, что представляет собой ее аналог. Но недавнее происшествие лишило его мужества. Тонко задуманная операция уже не казалась простой и легкой. Допустим, ему удастся выяснить природу аналога Нойс, что дальше. Вернуть Ной во время в образе кухарки, прачки, работницы или кого-нибудь еще, разумеется. А что делать с самим аналогом, с ее мужем, если он у нее будет, с ее семьей, с детьми? Раньше он как-то не задумывался над этими вопросами, всячески избегал их. Ну, там видно будет, сейчас он не мог думать ни о чем другом. В состоянии полного упадка он валялся в постели, пренебрегая работой и презирая самого себя. Как вдруг на противоположной стене засветился экран видеофона, и он услышал голос Твиссела, в котором звучали усталость и недоумение. «Харлан, что с тобой? Ты болен? Купер сказал мне, что ты пропустил несколько уроков. Харлан попытался придать себе беспечный вид. Нет... Вычислитель Твиссел, я здоров, немного устал, вот и все. Ну что ж, мой мальчик, это простительно. Чуть ли не впервые за все время их знакомства улыбка почти совсем исчезла с лица вычислителя. Ты уже слышал об изменении в 482 -м? Да, — коротко ответил Харлан. Финн же говорил со мной и просил передать тебе, что изменение прошло успешно. Харлан пожал плечами и вдруг заметил, что Твиссел пристально в упор глядит на него с экрана. Ему стало не по себе, и он спросил. — Вы мне что-то хотите сказать, вычислитель? — Нет ничего, — проговорил Твиссел. И, возможно, бремя прожитых лет отозвалось в его голосе усталостью и печалью. — Я думал... Может быть, ты хочешь со мной поговорить? Нет, сэр. Что ж, тогда мы увидимся с тобой завтра, когда откроется вычислительный зал. Мне многое надо сказать тебе. Да, сэр, — ответил Харлан, еще долго после того, как погас экран, задумчиво смотрел на него. В словах твисло ему послышала скрытая угроза. «Значит, Финжи все-таки говорил с Твислом. Что же такое он сказал ему?» Но эта внешняя угроза была именно тем толчком, которого ему сейчас не доставало. Бороться с собственным унынием было безнадежно. Все равно, что сражаться с зыбучими песками, грозя им маленьким прутиком. Бороться с Финжи — другое дело. Впервые за много дней Харлам вспомнил, каким оружием он обладает. И к нему вернулась была и уверенность. Смена настроений произошла так внезапно. Словно закрылась одна дверь, и открылась другая. Оцепенение Харлона сменилось бурной деятельностью. Он отправился в 2456-е, и, ошеломив социолога Воя, получил нужную ему информацию. Свою роль он сыграл блестяще. Он узнал все, что хотел, вернее, даже больше, чем хотел. Больше, чем смел надеяться. Уверенность всегда вознаграждается. В его родном столетии была поговорка «Схватись отважно за крапиву».